Утро добрым не бывает, факт, особенно в понедельник. Генеральный директор рекламного агентства «Солнечный ветер» Дмитрий Грозовский пребывал в самом, что ни на есть, мрачном состоянии духа. Он шваркнул на стол эскизы рекламы йогуртов. Несколько листов спланировали на ковер никуда не годится. Черт бы взял совсем эти йогурты. В жизни их не любил и не зря. Всю кровь выпили. Дима откинулся в кресле, потер затекшую шею, нажал кнопку селектора. Дарью ко мне, живо. Минуточку. Пискнула из селектора. А секретарь что, похоже, надо будет искать новую. Это, как её, Дина Не справляется Дина с работой. Большая ошибка нанимать секретарем грудастую длинноногую девицу с неоконченным высшим. Но он эту ошибку раз за разом совершает, а в результате в офисе бардак. В дверь постучали. Дима крутанулся в кресле. — Дарья! — Заходи, не голый Дарья! — Высоченная, худющая. — в немыслимых красных очках вошла, уселась напротив, сверкнув кружевной резинкой чулка. Откуда я знаю? Может, как раз в этот момент ты голый? И не мечтай даже. Дарья глянула поверх узких очков. А ты чё такой злой-то? Я добрый. Я, чёрт возьми, добрее всех. Я как папа Карла впакиваю за это агентство, а мне... «Приносит это что?» Носком ботинка он указал на валяющиеся по полуэскизы. «Это твой отдел наваял? Про йогурты?» «Если про йогурты, то мой. Дарья присела на корточки и приняла собирать с пола рисунки. Твой, значит. Скажи, пожалуйста, ты действительно считаешь, что вот это можно назвать работой, да? То есть...» Дарья посмотрела снизу вверх. — Дим, я не понимаю. — Зато я понимаю. отчик хорошо. Я получил этот заказ, черт знает как, полгода выбивал. Это заказчик гигантский, гигантский. Что мы должны для этого сделать? Нет, ты мне скажи. Дарья встала, сложила рисунки в стопочку и с видом пионерки на присяге Отрапортовала. Мы должны сделать убойную рекламную кампанию йогуртов и творожных сырков. Для? Для детей. Умница ты моя! Йогурт мы назвали как? Бармалейчик. Сырок мы назвали как? Бармалейка. Бармалейка, скажи, Даш, ты лично хочешь бармалея? Бармалейчика, Бармамосика и Бармамулечку, нет? Ты же понимаешь прекрасно, что это чушь собачья и полная туфта. Но и это не самое козырное. Самое козырное. Что мне принесли рисунки Бармалейчика и Бармалейки, а нарисовано что? Что? Дарья подняла бровь самым невинным видом. А ты возьми и посмотри. Что? Если до сих пор у тебя времени не нашлось, давай-давай-давай, полюбуйся. Дарья молча перебирала рисунки на столе, с каждой минутой все больше мрачнее. Повертев последний лист, так и эдак, она сложила эскизы стопочкой, свернула трубкой и сунула в урну, после чего глубоко задумалась. Дима удовлетворенно кивнул. — Вот и я про то же. Это Ни фига не бармалейчик с бармалейкой, это вообще ничего. Даже ты не понимаешь, что сия абстракция означает. А между прочим, наваяли-то Гернику твои креативщики. Герника это название картины Пикассо. Что я заказчику скажу? Дарья вздохнула: "Ну хорошо. Я согласна, это Вадик делал. Он у нас любитель абстрактных форм, увы. Безо всякого содержания. И не «ну хорошо», а переделать все и быстро переделаем. Стой! Дима выдвинул ящик стола, достал папку. Показать тебе, как надо работать. Ты иди, иди сюда, не тормози. Смотри и наслаждайся. Вот! Человек сидит в глухой провинции на фабрике, Черт бы ее взял и рисует. И не надо мне никаких бармалейчиков и бармалеек. Дарья полистала рисунки человека с фабрики. Собака, цветок в горшке. Толстая тетка моет окно. Миленько, такой наив-наив. Ну и что? Дим, таких картинок тебе кто хочешь десяток нарисует. А вот и нет, дорогая. Дима вскочил с кресла. Зашагал по кабинету, — это вам только кажется, что вся сила в вашей креативной мысли, потому что у вас жизнь — клубника со сливками, и все вы гениальные возвышенные. Вот так надо рисовать, чтобы, черт побери, за душу брало. — Дим, прости, пожалуйста, я тебя правильно поняла? Ты хочешь, чтобы йогурт брал тебя за душу? — Именно. — — Только тогда с нами будут иметь дело. Дарья пожала плечами. — Ну, возьми ее на работу, раз тебе эти цветочки и котятки так понравились. Дима взял из стоящей на низком столике вазы апельсин, подбросил, поймал, снова подбросил. — Возьму. — Если пойдет. У Дарьи аж челюсть отвалилась. — Что значит, если пойдет? — Ее, можно сказать, со свиным рылом в калашный ряд зовут. К нам? Не пойдет? Ты что, с ума сошел? А что, может, и не пойдет? Дима снова подбросил апельсин и уселся на место. Они там на фабриках тоже возвышенные. Ты что, ее не видел? Почему? Видел. На церемонии. И как? Достаточно возвышенные самый раз. Все, Дарья, иди, иди уже не маяч, займись йогуртами.